Страница 647. Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзным называется такое сложное предложение, части которого объединяются без посредств союзов, при помощи иных синтаксических средств. Сюда относятся формы вида, времени, наклонения, глаголов сказуемых, местоименное слово в одной из частей предложения. Лексические морфологические средства, становящиеся синтаксическими порядком следования частей, порядок следования частей, интонации. Интонация в какой-то мере возмещает отсутствие такого важного формального показателя связи частей, как союзы. Ломоносов в кратком руководстве Красноречию писал, что союзы подобны гвоздям или клею, которыми части, какой махины сплочены или склеены, бывают. Слово важнее и великолепнее бывает, чем в нём союзов меньше. Однако... не должно в нём в оставлять щелей, по которым бы оно могло вовсе развалиться. Полное собрание сочинений в семи томах. Москва, 1952 год, том 7, страница 376. Бессоюзные предложения распространены в устной речи, в контекстах. которые рассчитаны на слушателя. Отсутствие союзов восполняется звучащей речи также ситуацией, мимикой и жестом. Страница 648. письменной речи, некоторые бессоюзные предложения, в частности, выражающие перечислительные отношения, свойственны описанию и повествованию. Интонация объединяет части любого предложения, в том числе и бессоюзного. Так, например, в предложении «преподаватель вошёл», «студенты встали», первой части свойственны интонации незаконченности, что свидетельствует о необходимости второй части. «Преподаватель вошёл». И только всё сложное предложение приобретает интонацию законченного сообщения. Развенел звонок, преподаватель вошёл в аудиторию, студенты встали, потом все сели, лекция началась. Здесь перечислительная интонация в бессоюзном предложении. Другой пример. В понедельник лекция, в среду семинар. Сопоставительная интонация. Преподаватель вошёл, студенты встали. Обусловленное. Студенты встали, преподаватель вошёл. Объяснительное. В некоторых бессоюзных предложениях в одной из частей возможен синтаксический элемент, который непременно требует своего распространения второй частью. Я очень рекомендую вам, изучайте русскую литературу, это вам поможет, Гоголь. Бывает и так, человек по-своему прав, а, по-моему, подлец, Симонов. Страница 649-я. В бессоюзных предложениях другого структурного типа, где нет явных показателей взаимообусловленности частей, связь между ними менее тесная. Над словом у нас работают мало. Язык плохой. Писателя от писателя трудно отличить. Нет характерного языка. Характерного даже, можно сказать. Нет того чем Лескова, а легко отличить от Глеба Успенского. В бессоюзных предложениях выделяются предложения с однотипными частями и предложения с разнотипными частями. Первые – синонимы сложно сочинённых в а вторые – разнотипные частями – сложно подчинённым синонимы. Сыпался и хлюпал неуёмный осенний дождь. И ныл ветер, и шумели деревья. Здесь можно поставить «и» и можно без «союза и». Работа литератора крайне трудна. Писать рассказы о людях не значит просто рассказывать. Или работа литератора крайне трудна, потому что, или так как, писать рассказы о людях не значит просто рассказывать. Бессоюзные предложения можно классифицировать с различных точек зрения. Семантики, то есть общего грамматического значения, передаваемое тем или иным сложным предложением, структуры – Например, наличие в одной из частей предложения такого элемента, который обязательно требует своего распространения второй частью. Интонационных различий. Изберём структурно-семантический принцип классификации с учётом интонационных особенностей предложения каждого типа. Семантики структуры – Параграф 284. Перечислительные предложения. В таких сложных предложениях перечисляются события и явления, связанные между собой во времени. Страница 650. В перечислительных предложениях чаще всего бывает более чем две части – Если же в предложении только две части, ему можно придать и интонацию сопоставительную. Значение предложения оказывается не столь явным. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы.